Глава 19 О своевременной помощи друзей и спасении, визите в светлый лес и возвращении в школу, а также о том, что от Аннушки ничего не скрыть. Безусловно, я отдавала себе отчет, что в этой схватке мне не выиграть ни при каких обстоятельствах. Ну елки! Сильный молодой мужчина и мелкая дохлая пигалица с бараньим весом. Бой закончился быстро и бесславно само собой не в мою пользу. Жан демонстрировал мне окровавленное лицо и следы моих зубов на щеке, шее, а также немного укороченное ухо. «Ой, мама, я его откусила!» «Я вам ухо откусила?» В ужасе переспросила я вслух и принялась отплевываться. «Ке-ке» прямо в лицо жертве, за что и получила кулаком в скулу. «Тварь!» Неоригинально выругался этот нехороший человек схватил кинжал и замахнулся, чтобы прикончить меня. И тут бы сказки про Киру Золотову очередной конец, если бы не... В комнату молча ворвалась огромная чешуйчатая гора мышц и снесла с меня то, что когда-то было главарем банды. Голова моего противника покатилась в один угол, тело, схлещущей из шеи кровью, отлетело в другой. «Колобок, колобок, ты куда катишься?» В шоке спросила я, таращись на остекленевшие глаза красавчика Жана, в которых застыло удивление. Испугаться он не успел. «Сла!» — рыкнул изверг. «Вроде», — неуверенно отозвалась я, не имея сил отвести взгляд от Жана, точнее, от того, что от него осталось. «На выход! Быстро!» — рявкнул Дырхан. Я, забыв про все, вскочила и помчалась в приветливо распахнутую дверь. Чуть дальше по коридору в багряной луже валялся здоровенный мордоворот. Вероятно, тот, что бил меня ногами, когда я только пришла в себя. Кстати, убит он был не по-изверговски, а всего лишь заколот мечом. Дальше еще несколько трупов в помещении, игравшем роль не то привратницкой, не то комнаты отдыха. Все с оружием в руках, со зверскими рожами. Меня замутило, я качнулась, еле успев схватиться рукой за стену. «Кира, потом будешь падать в обморок. Живо!» — скомандовал сзади Ивор. «А почему так? А заклинание?» — сглотнув тошноту, спросила я и побрела вперед, стараясь не смотреть на мертвецов. «Еще тела, одно, другое, прямо на полу коридора, много тел. Друзья явно прорывались с боем». «Тут амулета понатыканы, не работает магия», — буркнул боевик, шагая за моей спиной так, чтобы я его не видела. Мальдин ранен, Тина и Лола его потащили наружу, лечат. Тут я неловко поскользнулась в луже крови и грохнулась навзничь, больно приложившись копчиком и локтями. «Ох! Вставай, могут прийти другие!» — нелюбезно скомандовал Ивар, даже не пытаясь предложить мне помощь, а держась на расстоянии. «А остальные наши?» — дрогнул у меня голос. «По-разному», — ушел от ответа Дырхан. Когда я выбралась, наконец, на улицу, то увидела то самое по-разному. Рыжий лис зализывал рассеченную заднюю лапу. У здоровенного волка была немного окровавлена лопатка. Мальдин лежал на спине, а Тельтина водила ладошками над его животом. Рубашка парня была расстегнута и окрашена алым. Ривали сбинтовал плечо Карлу. Зайчик и мой напарник одновременно подняли головы и посмотрели на меня. Я неуверенно улыбнулась эльфу, перевела взгляд на Карла и поежилась. Глаза два колодца, из которых на меня смотрело что-то, обещающее мне как минимум порку, а как максимум даже думать не хочу. Чуть в стороне обнаружились все фамильяры. Находились мы возле какого-то заброшенного каменного дома на окраине межгорода. Сюда я еще ни разу не забредала, должна сказать, так как это уж совсем трущобы. И тем, кто ценит свое здоровье, лучше тут не показываться. — Ивар, все? — лаконично спросил Карл, вышедшего вслед за мной Дырхана. — Да. Тогда у нас час на то, чтобы убраться отсюда, вылечиться и вернуться как раз к первой паре, — серьезно сообщил Ривалис. Закончив с бинтом, он встал и активировал портал. Я не очень понимала, что происходит, чувствуя себя оглушенной и дезориентированной но послушно последовала за подскочившей ко мне Лолой. Подруга, ничего не говоря, сунула мне в одну руку мешочек, в котором что-то глухо брякало и перекатывалось, во вторую меч и кинжал, затем вцепилась в мой локоть и потащила к клубящемуся Марьеву. Уже делая шаг в него, я оглянулась и увидела, как с пальцев Карла, Ивра и Гастона сорвались огненные пульсары и полетели к старому дому. Они домчались до двери и опали — но вспыхнуло сначала груда трепья на пороге, а от нее огонек потек внутрь здания. Светлый лес встретил нас умиротворением и покоем. Ревалис все так же, без лишних слов, активировал другой амулет, и мы перенеслись в дом князя и княгини Клайтонов. А там нас уже ждали. «Все живы?» — с порога спросила леди Ларель, окидывая нас цепким взглядом. «Кира?» «Цела!» ответила я, пытаясь вытереть мелко трясущиеся окровавленные руки о рубашку, которой уже нечего было терять. Такая она стала грязная и рваная. «Мальчики?» «Ничего не поправимого, мам», — ответил за всех непривычно серьезный риф. «Лекарь тут?» Лекарей оказалось двое. Мой давний знакомый и спокойная красивая эльфийка с мудрыми глазами. Задавать вопросы я пока не решалась, отдавшись потоку внимания и заботливым рукам. Лечение, ванна, чистая одежда, вернувшиеся на свои законные места украшения, заколки, амулеты, чашка чая и несколько бутербродов. Я честно пыталась поесть, но в горле стоял комок. Только сейчас нагнало осознание всего произошедшего, но шок прибил все чувства и эмоции. Поэтому я молча глотала успокаивающий чай и пыталась вытереть и без того отмытые ладони подол выданного мне горничной платья сегодняшние события основательно поправили мне корону на голове я за годы обучения привыкла считать себя чуть ли не всемогущей ну как же маг с большим резервом ведьма одно движение пальцем и противники повержены а тут лишили меня способностей и выяснилось что без них я самая обычная девчонка такая же какой была семнадцать лет на земле а значит гордиться то мне нечем ребята еще не присоединились ко мне Задать вопросы было некому, поэтому я рефлексировала в одиночестве, пытаясь отогнать от глаз картинку безглавленного красавчика Жана и множество разрубленных тел в остальных помещениях дома. «Кира!» — окликнула меня вошедшая леди Лариэль. «Как ты?» «Не знаю. Нормально?» «Нормально», — со вздохом отозвалась она и села напротив. «Ты, конечно, пытаешься понять, что произошло?» Я молча кивнула и нервно отпила остывшего чая. Похоже, эта ночь всем далась нелегко. Даже княгиня Клайтон вдруг начала обращаться ко мне на «ты», чего ранее никогда не делала. Михалиндар поднял панику. Его уже уложили, а он вдруг проснулся и с дикими криками прибежал к нам. Мы не сразу поняли, что происходит, а он все вопил. Мама в беде, надо срочно спасать. И про то, что маму отрезала. Как отрезала, куда отрезала. Пока разобрались. Райдорис отправил Кривалису посланца. Тот, когда вернулся, рассказал, что тебя не нашли ни в общежитии, ни в вашем доме. Ребята бросились искать. Собака Тельтины и Юрги с которые обернулись, чтобы лучше чувствовать запахи, стали искать твой след по всему городу. Никто ведь не знал, куда ты уходила. Я не рассказывала им про дополнительные уроки. Смущенно пробормотала я. Если вкратце, то обнаружили твой след... «Идя по нему, отыскали, куда тебя утащили, отправили фамильяров». Посланник Райдори вернулся сюда, рассказал все и передал просьбу Ревалиса пригласить лекаря к вашему возвращению, так как, возможно, ты будешь ранена. Мы ждали. А что уж произошло у вас в межгороде, я не в курсе. А Мишаня вскинула я глаза. Он спит. Малыш был напуган, впал в истерику. Так что лекарь погрузил его в целебный сон. Можно к нему, пока еще не все привели себя в порядок. Я встала и вытерла вспотевшие ладони о платье. Неприлично, конечно, но я дико нервничала. Мишка спал, разметавшись по кровати. На мордашке застыло испуганное выражение, уголки губ скорбно опущены. Я погладила его по встрепанной голове, поправив одеяло, осторожно поцеловала в щечку. На его письменном столе лежали тетрадки, учебники, стопка бумаги. Я быстро набросала своему подопечному записку, сообщив, что все хорошо, я уже в безопасности и люблю его. Добавила, что совсем скоро каникулы, и мы увидимся. Лист я сложила и пристроила на соседней подушке. А потом, подумав и чуть улыбнувшись, быстренько сделала лягушку оригами и посадила ее поверх записки. Я примерно догадывалась, почему эльфенок поднял панику и что означало «маму отрезала. На мне ведь был антимагический ошейник плюс блокирующий отвар. Соответственно, магические силы и потоки, эманации, что ли, не знаю, как их еще назвать, перестали излучаться моим организмом. Вот поэтому Мишка и перестал меня чувствовать. Понятия не имею, как это вообще происходит, как такое возможно, но волшебство штука странная и как оказалось действенная, если мальчуган смог почувствовать разрыв нашей связи даже из другого мира. Уже здесь с меня сняли ошейник. Я приняла антидот, но пока он не подействовал в полную силу. Как только попаду к себе, сразу же сварю еще один антидот, но уже по ведьминскому рецепту. Аналог тому, что мне когда-то всучили руми и девчонки, чтобы убрать действие успокаивающей настойки. Еще одни загадочные слова госпожи Фурфур, ясновидящие из реальности Дарколь, прояснились и сбылись. Она тогда сказала... «Мальчика береги, он удачу тебе принесет. Вот и принес мне мешание удачу, почуяв разрыв нашей связи. Поднял панику, меня отыскали быстро. А если бы не всполошился мой подопечный, еще неизвестно, когда меня хватились бы. Лола думала бы, что я с Карлом или в своем доме. Напарник считал бы, что я сижу в общежитии и делаю уроки. Он ведь не знал, что я по вечерам ухожу к учителям, нанятым по распоряжению Аннушки. Представляю, кстати, что мне скажет любимый напарник. Вспомнив его многообещающий взгляд, я передернула плечами. Как пить дать, получу взбучку. Когда я спустилась в гостиную, мои друзья уже были там. Раненых вылечили и всем дали во что переодеться. Гардероб привалился им не очень-то подходил, поэтому все парни выглядели довольно глупо. Но это лучше, чем красоваться в рваных, окровавленных вещах. Здесь же обнаружились и все фамильяры. Гаврюша устроился на спине у расслабленной Адельки и лениво шевелил хвостом, на которой охотились Шурик и Машка. Оба ворона спали, нахохлившись. Тимофей и Фокси тоже дремали, привалившись друг к другу. «Ты как?» — спросила Лола, когда я вошла. «Вроде нормально», — неуверенно улыбнулась я и покосилась на Карла. А заметив его действие, напряглась. Увидев меня, друг плавно поднялся из кресла и начал медленно и вроде как незаметно двигаться в мою сторону. Некоторое время мы с ним так и перемещались по гостиной, огибая мебель и скользя вдоль стен. Он ко мне, я от него. — Кирюша! — ласково позвал он. — Да, Карл! — не повелась я на доброжелательность интонации. — Не хочешь поздороваться с напарником? — продолжил он, сверля меня взглядом. «Я лучше потом», — вежливо отозвалась я и быстренько обижала кресло, чтобы увеличить дистанцию. «А я думаю, что надо бы сейчас». «И все же лучше потом», — покачала я головой. «Кирюшенька», — сорвался на шипение Карл. «Да уж, никакой выдержки у человека, а еще граф». Тина прикрыла рот ладошкой, чтобы спрятать улыбку, и опустила голову. Лола устроилась поудобнее, пытаясь сохранить серьезное лицо. Остальные с интересом наблюдали за нашими передвижениями и не вмешивались. Даже Ивар сидел в кресле и следил за нами одним лишь взглядом, никак не комментируя происходящее. «Не хочешь объяснить мне, дорогая напарница, почему ты опять влипла в неприятности?» — задал провокационный вопрос Карл. «Я не специально, честно, они сами...» С опаской наблюдая за ним, я рванула в сторону, так как он почти приблизился. «Да-да, сами», — покивал преследователь. «Это они заставили тебя вечером бродить по межгороду. Это неприятности уговорили тебя свернуть в какие-то подворотни. И это они тебя надоумили никого не поставить в известность, куда ты ходишь. И не сомневаюсь, именно эти самые неприятности вбили тебе в голову, что активировать щиты — Это напрасная трата энергии, и тебе совершенно ничего не угрожает. Лола не выдержала и тихонечко прыснула, но тут же устыдилась и снова сделала серьезное лицо. Изверк насмешливо хмыкнул и подпер кулаком подбородок. А Ривалис подался вперед, опершись локтями о колени, чтобы ничего не пропустить. «Ну, сглупила!» — покаянно вздохнула я. «Сглупила!» Мирно переспросил граф Вестов и одним прыжком таки настиг жертву. «Сглупила? Рыгар, тебя задери, Кира, ты вообще соображаешь, что творишь!» И не успела я опомниться, как этот нехороший человек плюхнулся на диван, возле которого мы в этот момент находились, перекинул меня через колено и... Да, последний раз я получала по заднице от бабушки, когда расколошматила несколько предметов из ее чайного сервиза «Мадонна», Причем не со зла, просто мне нужны были красивые осколки, чтобы создать древнегреческие раскопки с черепками. Было мне тогда, дай бог памяти, лет пять. Это за то, что никого не предупредила, куда уходишь. Шлепок по мягкому месту. Это за то, что шляешься по безлюдным переулкам. Еще шлепок. Это за то, что не вняла предупреждению, не следила за своей безопасностью и щитами. Это за... Было не больно, но обидно. Бил Карл не сильно, но смачно. Вот уж не предполагала, что у меня такая звонкая попа. И ведь никто, никто из друзей не заступился. Даже Лола, которая всегда защищала меня, молча наблюдала за экзекуцией и, судя по выражению глаз, считала, что я ее заслужила. Я молча сопела, не сопротивляясь и не оправдываясь. Чего уж теперь. Отомщу, конечно, но потом, а пока потерплю. В принципе, если хорошо подумать, я ожидала скандала. Не в таком виде, конечно, но, похоже, совсем я допекла напарника, если уж граф Вестов, для которого ударить женщину равносильно, даже не знаю чему, поднял руку и отлупил меня. Высказав все, что он думает обо мне и моих поступках, Карл уронил руки мне на талию и откинулся на спинку дивана. А я, ну что я... Сползла с его колен, расправила платье, потерла пострадавший филей и отошла к окну. Некоторое время в комнате стояла тишина, а потом заговорил изверг. «Знаешь, Карл, я всегда считал, что она вертит тобой, как хочет, а ты не в состоянии проконтролировать и сдержать ее. Но сейчас вдруг понял, что если кто в принципе способен с ней справиться, то это только ты, так что мою тебе одобрение». Мой напарник только поджал губы и тихонько вздохнул. Похоже, он уже жалел о своей несдержанности, но сделанного не воротишь. «И ты, Брут!» — с обидой глянула я на Дырхана. «Извини, Кира», — развел он руками. «Но ты это заслужила. Я бы никогда не решился на то, что сейчас сделал Карл, и страдал бы от твоих выходок, не имея сил противостоять тебе. А безнаказанность — не самое лучшее, что может быть в жизни мага». На занятия мы попали без опозданий. Даже успели сбегать в общежитие, переодеться и взять сумки с учебниками и тетрадями. А потом я получила свои первые за три года обучения двойки. По некромантии и рунам. А все потому, что не успела вчера доделать домашние задания. Мучитель Закариус несказанно удивился такому казусу и озадаченно спросил. "Золотова, это что сейчас было?» «Простите, магистр», — развела я руками. «Ну что ж», — в задумчивости повертел в руках указку преподаватель некромантии и неуверенно добавил. «Учитывая ваши прошлые оценки, я, так и быть, ставлю пока двойку карандашом и очень рассчитываю, что уже завтра вы принесете мне идеально выполненное домашнее задание. Не хочется портить вам зачетку перед самыми экзаменами». Я горячо поблагодарила его и заверила, что все непременно сдам и исправлю. Примерно такая же реакция была и у учителя, вдалбливающего в нас знания старинных рун. «Адептка, я что-то не понял», — уставился он на меня. Пришлось снова разводить руками и вздыхать. Но и тут мне пошли навстречу, так как ранее со мной подобного не случалось. Я была круглой отличницей, задание всегда выполняла в срок и на парах отвечала без запинки. Друзья никак не комментировали полученные мной оценки только наблюдали за моими объяснениями с магистрами. Даже болтушка Лола и то помалкивала. Поговорить нам всем не удалось из-за нехватки времени, поскольку мы сразу же, как только перенеслись в межреальность, бросились собираться к занятиям. Но все понимали, что обсудить произошедшее вчера вечером и сегодня ночью нам еще предстоит. Карл на меня не смотрел и вид хранил неприступный. Я тоже обиженно отворачивалась от него, стараясь при этом не обращать внимания на Ревалиса. Эльф нрав имел веселый, долго злиться и переживать не умел в принципе, а потому то и дело расплывался в улыбке, поглядывая на меня с напарником. Последней парой у нас было фаеревидение. Аннушка читала лекцию с невозмутимым видом, но взгляд ее — рентген, и то не настолько пронизывающий, как взор ее зеленых очей. Прозвенел звонок, студенты потянулись к выходу, и тут, как гром среди ясного неба, прозвучал приказ. «Золотова, Вестов и компания, задержитесь». Компания была в усеченном составе, поскольку Ивар, Юргис и Эверт учились на пятом курсе. Мы замерли у порога, переминаясь и не зная, чего ожидать. «Золотова, выпейте антидот, ваш резерв еще не до конца раскрыт», выдала магистр Корибора, листая толстый журнал и не глядя в нашу сторону. «Вестов, вы отвратительно фехтуете, судя по тому, что были ранены. Настоятельно рекомендую заняться этим вплотную». «Да, магистр. Хорошо, магистр». Обалдела выдали мы, таращись на нее. «Как она узнала, ведь эльф-лекарь все вылечил? Или она мысли читает?» «Остальным я не вправе рекомендовать, поскольку не являюсь личным учителем, но все же посоветовала бы подтянуть рукопашный бой и владение мечом» а кое-кому самооборону. Тут взгляд феи мазнул по Тине и лули. Девчонки распахнули глаза и на всякий случай кивнули.